11. 64-я магистраль, петляя по горам Западной Виргинии и переходя в Виргинию, огибала лишь несколько редких городков, и Мартин прошептал благодарственную молитву. Отсутствие населенных пунктов только увеличивало их шансы избежать столкновений с нежитью. Пока Джим ехал на восток, Мартин экспериментировал с радио, проверяя ИАМ и ФМ-диапазоны. Все станции молчали круглые сутки. Шоссе окутывал густой туман, но Джим, игнорируя все просьбы Мартина сбросить скорость, стабильно проделывал шестьдесят пять миль в час. Если не считать утреннего тумана, дорога была свободна, и это удивляло обоих. Они видели всего с полдюжины брошенных машин, причем большинство из них стояло у последнего съезда. Тем не менее, чтобы успокоить старика, Джим согласился пристегнуться. — Как ваша спина? — спросил Джим. «Уже лучше!» — крякнул Мартин. «Видимо, подействовало то обезболивающее, которое ты взял на заправке. Гораздо лучше, чем после Тейленола, что было у тебя в сумке». «Хорошо, что мы там остановились», — сказал Джим. «Хоть заклеили скотчем ваше окно и заправились». Они миновали съезды в Крифтонфордж, Ход Спрингс и Кроу. Каждый из этих городов располагался вдали от шоссе и был окружен горами. Деревья, маскировавшие Кроу, подсвечивались оранжевым, и клочья черного дыма плыли через лес, опускаясь на дорогу. — Аж надо остановиться, — спросил Мартин. Джим проехал мимо, не сбрасывая скорости. — Нет, мы там ничем не поможем. Но если город горит, кто-то еще может оставаться в живых. Тогда им лучше поскорее оттуда сваливать. К тому же, если там еще есть люди, то наверняка есть и те, кто этот пожар устроил. Может, сжечь город было для них единственным способом спастись. Мартин задумался. Знаешь ли, — проговорил он несколько минут спустя, — мы не видели ни одного выжившего с тех пор, как уехали из Уайт-Салфер-Спрингса. Да? Но мы и зомби не видели. Это да. И все равно, по идее, мы должны были кого-то встретить. Куда, ты думаешь, все подевались? Если вы о зомби, — ответил Джим, — то не знаю. Но нужно иметь в виду, что города в этой части штата маленькие и разбросанные. Большинство здесь живет на одиноко стоящих фермах или в охотничьих домиках в каких-нибудь лощинах. Я полагаю, если их хозяева умирают и восстают из мертвых, вряд ли мы увидим много зомби. Больше всего твари мне попалась в Льюисберге, да и то только потому, что это был жилой район. «А разве зомби сейчас не передвигают с места на место?» — возразил Мартин. «Они же едят людей, как гамбургеры. А если еды поблизости нет, то они явно будут мигрировать туда, где она есть». «Да?» — согласился Джим. «Думаю, так они и делают. Но не забывайте, что в Западной Виргинии горы тянутся на сотни миль, и большая часть штата покрыта лесами». Если они бродят по такой местности, это только снижает наши шансы с ними столкнуться, даже с зомби-животными. Но знаете, что я вам скажу? Я все еще не понимаю насчет этой еды. Что ты имеешь в виду? Ну, они нас едят, это, вне сомнений. Мы оба это видели. Но вы заметили еще кое-что? Они не съедают тела целиком. Не как в фильмах, где они разрывают жертв на куски, обгладывая с костей все мясо то есть мы оба видели, как они разрывают людей на части, но это, кажется, было скорее проявлением жестокости, чем желанием наизться. Мартин содрогнулся. — Простите меня, преподобный, но вы понимаете, что я имею в виду? Они нами питаются, да, но прежде всего они, как кажется, стараются сделать так, чтобы жертва сохранила способность передвигаться и чтобы смогла потом стать одним из них. У большинства зомби, которых мы видели, конечности были, особенно ноги, и еще у всех была голова. Я видел одного без нижней челюсти, но мозги, наверное, были целы». Священник кивнул, и Джим продолжил. «Мозг, видимо, самое главное. Как мы уже говорили вчера в церкви, после смерти что-то поселяется в мозге и возвращает тело к жизни. Эдкий паразит. Вы сказали, это демоны, может быть, так оно и есть. Не знаю». Но чем бы оно ни было, я готов поспорить, что у многих зомби начале были проблемы со скоростью. Почему? Потому что, когда все только началось, большинство людей погибло не от того, что их съели мертвяки. Они погибали в авариях, на пожарах, в результате несчастных случаев, сломанные позвоночники или шеи, ноги, отрезанные газонокосилкой, все в этом духе. Потом, когда все больше и больше живых погибали под натиском первой волны зомби, смертей такого рода становилось меньше. И чем больше людей погибало из-за зомби, тем больше мы видели трупов, способных передвигаться. То есть, ты считаешь, со временем мы будем видеть таких существ все больше? О, да. Я думаю, если бы мы оказались севернее, там, где живет больше людей, то уже бы это увидели. Но как же выживший, Джим? «Тебе не кажется странным, что мы больше не видели никого живого?» «Не знаю», — признался Джим. «Может, в этих местах остались только мы? Но я знаю, что жив Дэнни, и это все, что меня волнует». «Не может быть, что только мы спаслись», — возразил Мартин. «Я искренне верю, что есть и другие, Джим. Такие, как мы. Нужно их только найти». Мгновение спустя фары высветили одинокого оленя, который стоял на разделительной полосе и красовал с широкими рогами со множеством острых концов. Завидев их, он пересек трассу и исчез в туманной полосе зарослей. «Кажется, он живой», — сказал Мартин. «Двигался не как зомби». «Тогда, думаю, нам стоит пожелать ему удачи», — отозвался Джим. «Теперь у него гораздо больше забот, чем охотники в осенний сезон». Наконец, солнце поднялось достаточно высоко, чтобы туман рассеялся. Когда они пересекали границу штата, зеленый знак сообщил «Вы покидаете дикую и прекрасную западную Виргинию» и попросил «Приезжайте еще». «Ну что, вот мы и в Виргинии», — проговорил Мартин. «Слава богу, это хорошо. Надеюсь, так и будет. Бензин у нас пока есть. Мы израсходовали всего четверть бака». Но что-то я сомневаюсь, что и дальше нам будет вести Чем дальше мы уходим на север, особенно в сторону Нью-Джерси, тем нам будет теснее. Честно сказать, Мартин, я не уверен, что нам удастся добраться до цели, не вступив в бой. Будем верить, что Господь расчистит нам путь. Джим крепче сжал руль. А когда заговорил снова, Мартину пришлось напрячь слух, чтобы его расслышать. Почему? Что почему, джем «Почему Господь это допустил, Мартин? За что он так с нами?» Мартин помолчал, тщательно подбирая слова. Этим вопросом он задавался тысячу раз. Этот вопрос неоднократно вставал перед ним самим. Смерти в семье, болезни, разводы, безработица, стихийные бедствия, банкротство — все это приводило членов его паствы, а порой и его самого, к этому же вопросу. — Ты уже спрашивал это у меня, и я сказал, что не знаю, — ответила он, ощущая, как слова застревают в горле. — Я до сих пор не знаю, хотя мне хотелось бы знать, Джим. Честно, хотелось бы, но я знаю, что Господь этого не делал. В Библии четко говорится, что властитель на земле — Сатана. Еще со времен падения он и его приспешники. — Даже если так, то почему Бог позволяет происходить подобному? Дьявол, может, и правит планетой, но неужели ты хочешь сказать, что Бог не может пошевелить пальцем, чтобы пресечь его бесчинство? — Поверь мне, я знаю. Оно может показаться, что Господь бездействует, но это так не работает, Джим. — Пути неисповедимы и все такое, — Мартин мрачно усмехнулся. — Вроде того. — Ну тогда это все фигня, Мартин. Он ведь может уберечь моего сына. У него был собственный сын, и он позволил его убить. А моего ему зачем убивать?» Священник не ответил, лишь смотрел в окно на проносящиеся мимо деревья. «Простите, Мартин», — Джим вздохнул. «Я не хотел вас обидеть. Честно, не хотел. Я просто...» Он насекся. Мартин положил руку ему на плечо. «Все нормально, Джим. Я понимаю. Мне просто хочется, чтобы у меня был ответ» какие-то слова которые могли бы тебя успокоить но я знаю то что знаю и верю в это всем сердцем наша встреча была не случайной ее задумал господь я молился ему об избавлении чтобы он дал мне цель а потом появился ты и это часть его замысла мне кажется что д не живлем и мы его найдем я чувствую это сердцем и это тоже часть его замысла «Надеюсь, что так», — ответил Джим. «Господи, как я надеюсь на это!» Мартин, извернувшись, пошарил на заднем сиденье и достал им по бутылке воды и пакетику картофельных чипсов. Они с жадностью все съели. «Ты думал, что мы будем делать, когда спасем Дэнни?» Джим кивнул. «Да, думал». «Есть пара идей, чем мы можем заняться». — Хотелось бы услышать, — начал Мартин, но, не договорив, схватился за приборную панель. — Осторожно! — машина взвизгнула шинами на повороте, и они увидели лежащий поперек дороги искореженный остов ярко раскрашенного Volkswagen на жука. Машина лежала на крыше, а колеса, одно спущенное, другое без покрышки, указывали в небо точно ноги какого-нибудь мертвого зверя. Пассажирское сиденье было в смятку, и осколки разбитого стекла усеивали асфальт, будто крошечные снежинки». Помимо разбившегося авто, посреди трассы на подножках стояло четыре мотоцикла. Не Харлеев, заметил Джим, но хороших, японских, причем один находился прямо перед ними. Джим инстинктивно ударил по тормозам, и когда кроссовер скользнул к ближайшему мотоциклу, то словно в замедленной съемке увидел двух тварей. Зомби прижимались к траве на разделительной полосе, угощаясь внутренностями молодой девушки, а еще двое... Вытащили из машины парня-водителя, ухватив его за волосы. В момент, когда зомби удивленно повернули головы, один из них перерезал мальчишке горло, прежде чем отскочить с пути мчавшегося автомобиля. Молитва Мартина и крик Джима одновременно оборвались, когда Субурбан врезался в мотоцикл. Раздался скрежет металла, разбилось стекло, подушки безопасности вырвались из приборной доски, прижав пассажиров к спинкам кресел. Джим почувствовал, что передние шины спустило и постарался удержать управление. Но антиблокировочная система при проколотых шинах не помогла. Субурбан отклонился вправо и проломил ограждение, ударившись о толстый ствол кривого дуба. — Вот урод! — прорычал зомби с ножом. — Он раздолбал мой мотик! — Труп вытащил парни из-под обломков «Фольксвагена» и бросил тело. Остов машины тяжело опустился на землю. Тогда зомби двинулся к субурбану. Его товарищ разорвал парню рубашку и, вгрызшись в волосатый сосок, потряс головой, пока тот не оторвался совсем. «Эй!» — проскрепил он. «Ешь лучше сейчас, душа уже уходит, и я чувствую нетерпение с той стороны». Тогда пусть наши братья занимают тело, тут вон еще свежее место подоспело». Джим убрал подушку безопасности и принялся возиться с зажиганием. Приборная панель, вся в мигающих огоньках, напоминала новогоднюю елку. Датчики двигателя, топлива, батареи — ничего не работало. В выступлении Джим посмотрел на дорогу, чтобы проверить, где находились зомби. Все четверо шагали к их машине. «Черт! Что там?» — Мартин пошевелился на пассажирском сиденье. У старика шла носом кровь, а под глазами круги — Мартин, нам надо идти, — крикнул Джим. — Вы сможете? — говорил же, надо пристегнуть ремни, — пробормотал старик, после чего закрыл глаза и потерял сознание. Джим потянулся за пистолетом, но обнаружил, что тот исчез. — Твою мать! — отстегнув ремень, он пошарил под сиденьем, пытаясь найти пропавшее оружие. После заноса и столкновения все, что лежало на заднем сиденье, разлетелось по салону Он нашел пачку растворимого кофе, дорожную карту и гильзу от дробовика, но пистолета не было. — Эй, дружище! — проговорил голос слева, и в тот же миг Джим ощутил запах твари. — Что? Не заводится? Сквозь открытое водительское окно протянулись две сморщенные руки, и шею Джима обхватили и сжали холодные пальцы. Он вцепился в костлявые запястья, его ногти впились в разлагащиеся. Плоть. Кожа слезла с руки, и зомби рассмеялся, еще сильнее сжав горло своей жертвы. Другой зомби прыгнул на мятый капот и сквозь разбитое лобовое стекло потянулся к Мартину. Остальные были заняты тем, что срывали скотч с окна пассажирского сиденья. Джим пытался кричать, пытался дышать, но ничего у него не выходило. В горле жгло, в висках стучало, так что, казалось, голова вот-вот взорвется. Боль была настолько сильна, что он не слышал выстрела, пока мозг нападавшего не забрызгал ему лицо, на время ослепив. Мертвые руки тотчас ослабли, и зомби рухнул на землю. Вторая пуля пронзила тварь на капоте и вошла в сиденье в считанных дюймах от груди Джима. Он, вскрикнув, пригнулся. Другой зомби, позабыв о Мартине, повернулся в сторону леса. Раздалась очередь шести выстрелов, а потом наступила тишина. «Эй, вы там!» Послышался голос. «Вы живы?» Мартин снова зашевелился и недоменно взглянул на Джима. Голос снова прокричал. «Выходите из машины с поднятыми руками, чтобы мы их видели!» «Что происходит?» — прошептал Мартин. «Не знаю», — признался Джим. «Но они, кажется, ничем не лучше зомби». «Может, ты убил их, Том?» — предположил другой голос. «Откнись, Лёг!» — гаркнул первый. «Не мог же я спросить у зомби, будут они делиться или нет?» «Эй, вы! Привет!» — подал дрожащий голос Мартин. «Нам не нужны неприятности, и у вас их не будет, если вы начнете делать, что вам говорят. Давайте уже выходите, с поднятыми руками!» Они подчинились, выползли из-под обломков, держа руки над головой. Из-под леска выступил крупный бородатый мужчина в камуфляже. В руке у него был дробовик. Мгновение спустя за ним последовал еще один худощавый из-за лысинами. Он наставил на них охотничье ружье. Здоровяк смерил Джима и Мартина взглядом и сплюнул в грязь коричневая табака слюной. Второй ухмыльнулся, и Джим заметил тонкую нить слюны, свисавшей с подбородка. «Спасибо, что спасли нас!» — начал Джим. «Нам бы конец пришел, если бы вы не появились!» «Я могу вам как-то отплатить?» «Можешь отплатить тем, что заткнешь свое хлебало!» — горкнул первый мужчина, Том, после чего обратился к своему товарищу. «Чего думаешь, Лёг?» «У негра однокожда, Костя. Какой-то он нескладный. А второй очень даже ничего». Мартин нервно переступил на месте, тогда как в голове у Джима всплыла сцена изнасилования «Надо бить» из избавления. Не опуская рук, Джим сжал кулаки. «Послушайте, тогда негр твой!» — сказал Том, не обращая на Джима внимания. «Можно прямо здесь их разделать. Да мы здесь разделаем, отнесем лощину, а потом вернемся за вещами». Заворчавший желудок Люка известил о своем согласии. «Боже!» — пронеслось в голове у Джима. «Они каннибалы!» «Хорошо!» — произнес Люк. «Вы, ребята, повернитесь вокруг и встаньте на колени!» Джим подумал броситься в субурбан найти там один из своих пистолетов, но тот же отказался от этой затеи. Он погиб бы быстрее, чем успел добежать. «Слушайте!» — проговорил он, запинаясь. «У нас есть еда!» «На вас обоих хватит. Мы с радостью вам ее отдадим, если вы нас отпустите. Мне нужно спасти сына». Том в ответ только дернул помпу дробовика. «Ты что, не слышишь? У меня сын в Нью-Джерси, и нам нужно его спасти. Мистер, меня не волнует, даже если у тебя бабушка в Египте. Нам некогда. Ты беспокоишься за своего пацана? Так и мне тоже есть за кого беспокоиться. И Люку есть». «Нам нужно кормить семьи, а вы, ребята, оказались не в том месте и не в то время. Вот и все». — Верно, — Люк кивнул. — Ничего личного. — Если вас это как-то утешит, — добавил Том, я могу пообещать, что вы не закончите какие-то существа, которых мы только что убили. Я могу застрелить вас в лицо, могу в затылок. Если вы не хотите этого видеть, я предлагаю вам отвернуться и опуститься, мать вашу, на колени прямо сейчас. Мне это вообще без разницы. Он нацелил дробовик на Джима, но тот с места не двинулся. — Вы сами не лучше тех зомби с сукиного сына. Может, я «Не так», — согласил Стом, — «но мы точно не станем умирать с голоду, дожидаясь, пока правительство придет и все наладит. Они планировали биологическую атаку вроде этой много лет, но вряд ли знали, что у Китая тоже было какое-то химическое средство, которое поднимает мертвых». Мартин начал молиться. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя твое!» «Том, осторожно!» — Люк ткнул пальцем выше плеч Джима и Мартина. «Да придет царствие твое!» — продолжал Мартин. «Да прибудет воля твоя и на земле, как на небе. Молитвы вам теперь не помогут!» — проговорил голос позади Джима и Мартина. «Он ушел со своего трона, и вы теперь принадлежите нам!» Джим повернулся, припал к земле и, утянув Мартину за собой, перекатился. Юная парочка из разбитой машины, которая еще несколько минут назад лежала распростертой на шоссе, теперь брела в их сторону. Их злые улыбки источали злобу. «Приготовьтесь!» — шепнул Джим Мартину одними губами. Старик согласно кивнул. «Я с ними разберусь!» — крикнул Люк и, прицелившись, щелкнул затвором и нажал на спусковой крючок. Ничего не произошло. Зомби ухмыльнулись и продолжили неумолимо надвигаться на него. «Но ты дебил!» — выплюнул Том, поднимая дробовик. «Забыл перезарядить!» Том нажал на спусковой крючок, и дробовик у его плеча резко дернулся. Ухо и щека зомби-парня исчезли, явив зубы и хрящи. Но шаг вот этого не сбился. Ухмылка так и застыла на его лице, и он продолжал наступать, покорев дробовика... Эхом разносился над холмами. «Черт!» — Том опять взвел помпу. «Я тебя убью!» — язык зомби вываливался из разорванного рта. «Он говорит, что тебя убьет!» — пояснила девушка. «Сейчас!» — прошептал Джим, подтолкнув Мартина. «Я все понял», — сказал Мартин. Они прошмыгнули мимо роднаков каннибалов и, прихрамывая, бросились в сторону леса. — Люк, может, застрелишь уже этих членососов? — крикнул Том раздраженно. Раздался грохот дробовика, и первый зомби упал с разлетевшейся во шметке макушкой. Пробираясь через подлесок, Джим и Мартин услышали, как позади них прогремело ружье люка. Им в кожу впивали шипы кустарников, а по лицам били ветки, но шаг они не сбавляли. Сзади на дороге Том бронил люка. «Ну ты, дебил, не попадешь в амбар, даже если он выкрашен в оранжевый! Я не виноват, это зомби меня отвлекли!» Далее последовало еще два выстрела. Джим и Мартин соскользнули по насыпи пересохшего русла и проковыривались валяв по неровным камням, очутились по другую его сторону. «Возвращайтесь сюда, ублюдки долбанные!» — прогремел сзади Том. Их преследователи бросились в лес. Нисколько не пытаясь скрыть своего местонахождения, охотники трещали ветвями и сыпали проклятиями. На вершине следующего холма Мартин упал, судорожно вдыхая ртом воздух и хватаясь одной рукой за бок, а другой за спину. джим поднял его. — Идемте, Мартин! Иди без меня! Мартин болезненно поморщился. — Я не смогу! Джейм посмотрел с холма вниз, пытаясь разглядеть преследователя. Он слышал их, но пока не видел. — Я тебя понесу. — Нет, Джим, далеко ты меня не унесешь. А сам я слишком стар, чтобы бегать по лесу и играть в прятки с молодыми. Я отвлеку их, и ты сможешь уйти. — Что за бред? — Нет, это не бред. — Подумай о Дэнни. Джим. Я тебя тут не брошу. Господь меня защитит. — Ну да, пока он с этим охрененно не справлялся, Мартин. Джим отошел, глядя себе под ноги. Поднялся ветку тяжелую, крепкую, дюймов три толщиной, и взмахнул ей, будто битой. Эти сучьи роднаки нас задерживают и подвергают моего сына опасности. И мы каждую секунду, что торчим здесь, рискуем, что на нас нападет какая-нибудь зомби-белка, птица или другая какая тварь». Он зашагал прочь. «Что ты собираешься делать?» — тихо спросил Мартин. «Позвать их!» — ответил Джим. «Привлечь их, внимание, и я буду рядом». Мартин прикрыл глаза и постарался выровнять дыхание. Он чувствовал боль в груди, руки и ноги пронизывал холод, а спина мучительно горела. Открыв глаза, он осмотрелся, надеясь найти хоть какое-то успокоение в джиме, но тот исчез. Мартин остался один, один в лесу. А потом он услышал, как в листве что-то зашелестело. «О, Господи!» — взвыл он не своим голосом. «Помоги мне, Иисус! Я не могу больше этого вынести!» Шаги стали громче, и из зарослей ежевики вышли охотники. «Как дела, нигер!» — ухмыльнул Слюк. «Дружок твой, смотрю, свинтил! Жаль, я б лучше его съел!» «Да тебе-то мясо, наверное, не больше, чем на курином крылышке!» Том сурово зыркнул на товарища, а потом стал осторожно приближаться к Мартину, пока не оказался всего футах в десяти от священника. «Где твой дружок, старый?» «Он... он убежал и бросил меня!» Здоровяк опасливо оглянулся вокруг и вскинул дробовик. «Ну хорошо, тогда ограничимся тобой!» Он уткнул приклад себе в плечо и положил палец на спусковой крючок. Тут из-за дерева выскочил Джим и махнул своей самодельной дубинкой. Ветка влетела прямо в губы люка. Охотник, испустив сдавленный крик, выронил ружье и упал на колени, прижимая руки к разбитому лицу. Джим, оскалившись, обрушил ветку ему на голову. Под волосами открылась рана, и люк обмяк. — Бросай, ублюдок! — приказал Тому Джим. Дробовик у Тома в руках дернулся. Джим на мгновение почувствовал боль, будто его в плечо ужалили десятки пчел, а потом ощутил холод. Ноги подкосились, он рухнул на опавшие листья. Том достал гильзу и вставил новый патрон. Затем, прищурившись, навел ствол на Джима и, не отводя от него глаз, обратился к Мартину. — Я к тебе через секунду вернусь, черныш! — раздался еще один выстрел и грудь Тома залила кровь. Все еще сжимая оружие, он удивленно посмотрел вниз. Мартин увидел у него в спине зияющую рану размером с кофейную чашку. «Да чтоб меня!» — выдохнул Том и повалился на землю. Мартин в изумлении увидел, как из кустов вышел мужчина, а за ним мальчик. И как у всех, кто встречался им на пути, в руках у них были ружья. «Все в порядке», — заверил мужчина. «Мы вас не обидим», — он протянул руку и помог Мартину подняться. «Спасибо», — пробормотал Мартин. «Но, мой друг, нам стоит посмотреть», — ответил мужчина. Джим катался по земле, сжимая кулаками голову. — Черт, черт, черт, черт, черт! — повторял он сквозь стиснутые зубы. — Больно! Очень больно! Они нагнулись над ним, из плеча сочилась кровь. Мужчина вытащил большой охотничий нож. Мартин схватил его за руку. — Все хорошо, — сказал тот. — Я просто хочу разрезать ему рубашку. И он вырезал лоску ткани, тем временем продолжая говорить. «Меня зовут Дэлмос Крэндонон, а это мой сын Джейсон». Вы бы, наверное, подумали, что он мой внук. Он у меня родился поздно, но это ничего. Благодаря ему я стал, наверное, более выдержанным, что ли. — Здоровывайся, Джейсон. — Здрасьте, — проговорил мальчик застенчиво. — Приятно познакомиться. — Я преподобный Томас Мартин называет Салфор Спрингса. Это Джим Торманд. Он строитель из Льюисберга. Джим, не размыкая глаз, издал стон. — Мы собирались кое-что сделать с Томом и Люком, — рассказал Делмос. «Как раз сегодня планировали, но они думали, что в итоге еще спасем двух человек». «Мы очень вам обязаны», — ответил Мартин. «Они хотели...» — он сглотнул, не сумев закончить фразу. «Да, знаю. Они начали с Эрни Уитта на прошлой неделе, а потом переключились на других. Поэтому я и хотел их закопать, прежде чем они обратят внимание на нас сыном. Надеюсь, вы это понимаете, пастор». «В Писании говорится, что убивать нельзя, но также там говорится, что Господь помогает тем, кто помогает себе. Не думаю, что в этом случае подставить другую щеку — хорошее решение». Делмос оценил рану Джима и задумчиво кивнул. «Думаю, ваш друг поправится. Похоже, пуля просто вырвала немного мясу и все. Черт, у меня во Вьетнаме ранили сильнее». «Но кровотечение нужно остановить», — он повернулся к мальчику. «Джейсон, дай-ка мне свой ремень. А потом выстрелят Тому и Люку в голову, чтобы они не встали». Мальчик встал и снял ремень. Джим открыл глаза и уставился на него. «Дэнни!» «Тихо, тихо!» — успокоил его Марти. «Лежи спокойно, Джим. Дэнни в порядке». Джим снова закрыл глаза. «Почему он называет меня Дэнни, святой отец?» — спросил мальчик. Делмос посмотрел на Мартина. «Так зовут его сына», — пояснил Мартин. «Он примерно твоего возраста, я думаю. Мы как раз ехали в Нью-Джерси, чтобы его спасти, и попали в эти неприятности». «Нью-Джерси», — Делмос присвистнул. «Постер, почему вы думаете, что он еще жив?» Мартин не ответил. У него самого уже возникали сомнения. Вера, похоже, начинала иссекать